Сотрудник Савва Ивановича, человек умный и дельный, художник Астафьев, пианист Конев, учившийся в Московской консерватории, часто приезжал Неврев, написавший по заказу Мамонтовых портрет кормилицы Сережи и Дрюши, очень красивой молодой крестьянки. Два раза был Николай Григорьевич Рубинштейн. В середине августа приехал в Абрамцево-Антокольский, сопровождаемый Гартманом. Сам Иванович с любопытством наблюдал его. Антокольский был мал ростом, худ и черен, говорил с сильным еврейским акцентом, делал в речи ошибки, но излагал свои мысли с таким жаром, с такой вдохновенной убежденностью, что слушать его было наслаждением. И все невольно втягивались в горячую беседу об искусстве, о путях современной живописи и скульптуры, о художниках, с которыми Мамонтовым предстояло познакомиться, о начавшихся в прошлом году передвижных выставках, о галерее Третьякова, о Стасове. Гартман привез ноты Мусоргского, говорил о нем с восторгом, по нотам этим играли, пробовали петь. Стали обсуждать предстоящую жизнь в Риме. Антокольский сказал, что не очень скоро вернется туда, так как сейчас он едет к себе на родину, в Вильно, где его ждет невеста. После свадьбы приедет опять в Москву и лишь после этого в Рим. Жаль было отпускать его из Абрамцева. Нужно было, однако, и самим подумать о поездке. Уехали в первых числах сентября. Чижова в Москве еще не было, и Саве Иванович пришлось отпустить семью, а самому пока что остаться в Москве. Ненадолго приезжал Антокольский с молодой женой Еленой Юлиановной. Пробыл в Москве несколько дней и уехал в Петербург, пообещав в конце октября быть в Риме. Елизавета Григорьевна с детьми, матерью, нянями, гувернанткой продвигалась к Риму медленно. Целый месяц ушел на то, чтобы добраться до Женевы, где решено было ждать приезда Савы Ивановича. Он приехал, поднял всех на ноги и тотчас же увез в Рим. Здесь, собственно, и начинается сближение Мамонтовых с компанией русских римлян. Первым из них был музыкант Михаил Михайлович Иванов, Микеле, друг Антокольского. Отправились с визитом к Праховым. С Адрианом Викторовичем Елизавета Григорьевна была знакома еще с прошлого года. Теперь познакомились с его женой, Эмилией Львовной, маленькой женщиной, некрасивой, но очень обаятельной, живой и веселой, хотя несколько экстравагантной. Эмилия Львовна ввела их в гостиную, небольшую комнату, наполненную уже народом настолько, что пройти в другой конец ее было невозможно. Поэтому Эмилия Львовна сама представила гостям Мамонтовых. Мамонтовым гостей, называя имена, отчества и фамилии, а также прозвища, ею сочиненные. Этот вечер в начале декабря 1872 года и нужно, собственно, считать вечером создания той компании, которая стала как бы зародышем кружка, прочно вошедшего в историю русского искусства под названием Мамонтовского или Абрамцевского. Здесь возникали связи, многие из которых просуществовали десятилетия, собственно, до конца жизни этих людей. На завтра все новые знакомые днем были у Мамонтовых, вечером собрались у Мордвиновой, с которой у Елизаветы Григорьевны установились очень теплые отношения, Экстравагантность Эмилии Львовны, сдержанную, склонную к самоанализу Елизавету Григорьевну, несколько шокировала, и те места ее записок, где рассказывается об Эмилии Львовне, носят иногда совсем не свойственный стилю Елизаветы Григорьевны иронический характер, а то и осуждающий. Вот один из эпизодов, как он рассказан Елизаветой Григорьевной. Вечера проходили всегда очень оживленно, в бесконечных спорах по поводу виденного и прочитанного. Эмилия Львовна была верна себе и не позволяла долго быть серьезными. Сейчас же начинала шалить, и всегда вечер кончался смехом и шутками. Шутки ее иногда переходили границы. Помню, что она раз вылила целый бокал шампанского, на голову Антокольского за то, что он не хотел пить. Это очень не понравилось жене Антокольского, и когда она стала протестовать против таких выходок, то услышала от Эмилии Львовны грозное «Молчи, глупая, мордухша, ты ничего не понимаешь». Потому мордухша, что все товарищи Антокольского звали его настоящим еврейским именем Мордхе или Мордух, Записки Елизаветы Григорьевны Мамонтовой, Центральный государственный архив, литературы и искусства. Антокольский приехал в Рим вскоре после описанного ранее вечера у Праховых и сразу внес в кружок оживления. «Он был по уму мыслитель», — замечает Елизавета Григорьевна. «И во всех его разговорах было всегда много самобытных мыслей, подымавших в кружке все новые и новые вопросы. Савва Иванович сблизился с Антокольским больше, чем со всеми другими, еще и потому, что давно уже хотел заняться лепкой, и Антокольский с готовностью взялся наставлять его. Савва Иванович сделал успехи за время пребывания в Риме, и Антокольский серьезно заявил, что у Савы Ивановича талант скульптора. Каждое утро они прилежно работали в мастерской Антокольского, после обеда уходили либо в так называемую Академию Джиджи, представлявшую собой большой сарай, где можно было рисовать или лепить, либо в студию какого-нибудь художника. В этом случае к ним присоединялись Поленов и Прахов, а иногда и женщины. Часто посещали картинные галереи или исторические места. В начале января Сава Иванович уехала в Москву. Там его уже ожидало письмо от жены, в котором она писала немного о себе и много о детях, писала о посещениях Поленова и Антокольского. Вчера вечером у меня были Антокольские и Василий Дмитриевич, который в последнее время у нас в семье считается бунтовщиком.